Глава вторая. В нашей профессии все основано на клише. И неспроста. Дело в том, что они справедливы. Когда пятнадцатилетняя девочка тянется бритвой к собственной коже, дело вероятно в том, что она чувствует себя неполноценной, и физическая боль ей нужна, чтобы унять резь от жгущих ее изнутри эмоций. За 18 парнем, в гневе, не себя контролировать, наверняка кроется спор об опеке между родителями, чувство покинутости, необходимость самоутвердиться. От двадцатилетней летней третьекурсницы, которая имеет привычку в пьяном виде лезть в койку к любому, кто готов потратить ради нее пару долларов на водку с тоником, а потом рыдает по утрам, прямотаки таки несет низкой самооценкой и потребностью во внимании за которое дома ей приходилось сражаться, внутренним конфликтом между тем, какова она есть, и тем, чего, по ее мнению, от нее ждут окружающие. Отец не любил. Синдром единственного ребенка. Дитя развода. Все это клише, и каждое справедливо. Я имею полное право так говорить, потому что я и сама клише. На экране моих умных часов мигает хронометраж записи сегодняшней сессии. Один час, одна минута, 52 секунды. Жму «Отправить на смартфон» и наблюдаю, как маленький таймер из серого делается зелёным, пока файл перекачивается на телефон, одновременно синхронизируясь с ноутбуком. Технология. Из детства мне помнится, как каждый из докторов брал в руки мою историю болезни и принимался её листать. пока я сидела на похожих одна на другую и истертых кушетках и разглядывала картотеки, битком набитые чужими проблемами. Полные таких же людей, как и я сама. Каким-то образом это помогало чувствовать себя не такой одинокой, почти нормальной. Металлические ящики на четыре отсека символизировали возможность того, что и мне однажды удастся выразить свою боль, описать ее словами, криком, рыданиями. А потом, когда заведенный на час таймер дотикает обратно до нуля, мы попросту закроем папочку, вернем ее на нужную полку, запрем там на ключ и забудем про ее содержимое до следующего сеанса. Пять часов. Пора закрываться. Я смотрю на экран, на чищобу иконок, в которые превратились мои пациенты. Вообще-то... Закрыться мне невозможно. Они постоянно изыскивали способ меня найти. По имейлу, e через соцсети. Во всяком случае до тех пор, пока я не махнула рукой и не поудаляла отовсюду свои профили, когда мне вконец надоело копаться в панических личных сообщениях от клиентов, которых опять прихватило. Я всегда работаю. Всегда наготове. Как круглосуточный магазинчик — мигающий во мраке неоновой вывеской «Открыто» в отчаянных попытках выжить. На экране выскакивает сообщение о загруженной записи. Я кликаю на него, даю файлу название «Lacy Declare. Sessia 1», потом отрываю взгляд от компьютера и щурюсь на пыльный подоконник. В свете заходящего солнца окружающая меня грязь еще заметней. Снова прокашливаюсь несколько раз подряд. Наклоняюсь, берусь за деревянную ручку, выдёргиваю наружу нижний ящик письменного стола и начинаю копаться в персональной офисной аптечке. Разглядываю баночки с таблетками от банального ибупрофена до рецептурных средств с названиями попричудливей. Алпразолам, элениум, диазепам. Отпихнув их в сторону, достаю коробку растворимого витамина С Высыпаю содержимое одного пакетика в стакан с водой. Размешиваю пальцем. Делаю несколько глотков и начинаю писать имейл. «Шеннон, поздравляю с окончанием рабочей недели. Только что провела отличную первую сессию с Лэйси Деклер. Спасибо, что направила ее ко мне. Хотела уточнить насчет лекарств. Насколько я вижу, ты ничего ей не выписала. Исходя из сегодняшней сессии, думаю... Ей пошел бы на пользу небольшой курс прозака. Как по-твоему? Противопоказания? Хлоя. Нажимаю «Отправить» и, откинувшись в кресле, допиваю свою жидкость со вкусом мандарина. Остаток порошка на дне стакана течет медленно, словно клей. Мои зубы и язык покрываются шершавым оранжевым налетом. Ответ приходит через несколько минут. «Хлоя, не стоит благодарности». Я не возражаю. Можешь сама выписать. по скриптум Как насчет встретиться в скорости промочить горло? Расскажешь мне поподробнее о близящемся событии? Доктор Шеннон Тек. Я поднимаю трубку офисного телефона, набираю номер аптеки, упомянутой Лэйси. Я и сама ею пользуюсь, это очень кстати. И попадаю прямиком на автоответчик. Записываю сообщение. Алло. Это доктор Хлоя Дэвис. Диктую имя и фамилию по буквам. Я звоню, чтобы выписать рецепт для Лэйси Деклер. Снова диктую по буквам. Дата рождения — 16 января 2004 года. Я рекомендую пациентке начать курс прозака. 10 миллиграммов в день в течение 8 недель. Продлевать не нужно. Спасибо. Делаю паузу. Барабаню пальцами по столу. Я также хотела бы продлить рецепт другому пациенту, Патрику Бриксу, по буквам. Дата рождения 2 мая 1982 года. Ксанокс, 4 миллиграмма в день. Повторяю, доктор Хлоя Дэвис. Диктую номер своего телефона. Благодарю вас. Кладу трубку и смотрю на нее, неподвижно лежащую на телефонном аппарате. Взгляд непроизвольно дёргается к окну. Заходящее солнце окрасило мебель из красного дерева в моём кабинете в оранжевый оттенок, цветом не слишком отличающийся от клейкого осадка, что засыхает на дне стакана. Смотрю на часы. 7.30. Закрываю свой ноутбук и подпрыгиваю на месте, когда телефон с пронзительным звуком пробуждается к жизни. Бросаю взгляд в его сторону. Но офис уже закрыт, и сегодня пятница. Я продолжаю собираться, игнорируя трезвон. И тут соображаю. Может быть, мне перезванивают из аптеки, чтобы что-то уточнить? После очередного звонка я все же беру трубку. «Доктор Дэвис», — говорю я. «Хлоя Дэвис?» «Доктор Хлоя Дэвис», — уточняю я. «Чем могу помочь?» «Однако к вам так просто не дозвонишься». Голос принадлежит мужчине, — и он сердито усмехается, словно я его чем-то обидела. «Прошу прощения, вы пациент?» «Я не пациент», — отвечает голос. «Но я вам целый день звоню. Целый день». «Ваша регистраторша отказывалась перевести на вас звонок. Дай, думаю, попробую вечером, может, на автоответчике сообщение оставлю. Не ждал, что вы трубку возьмете». Я морщу лоб. «Видите ли, это мой офис». Наличные звонки я в рабочее время не отвечаю. У Мелисы инструкция переключать на меня только пациентов. Тут я замолкаю, не понимая, с чего это решило распинаться перед незнакомцем и излагать ему распорядок собственной практики. Добавляю своему голосу немного жесткости. Могу я узнать, с кем разговариваю? Кто вы такой? Меня зовут Аарон Дженсен. Я журналист из Нью-Йорк Таймс. У меня перехватывает дыхание. Я поспешно кашляю, хотя звук, наверное, такой, будто я подавилась. «Вы там в порядке?» — спрашивает он. «Да», — отвечаю я. Просто в горле немного першит. «Прошу прощения, вы сказали «Нью-Йорк Таймс»?» Стоит вопросу вырваться, и я уже готова себя возненавидеть. Знаю я, что ему нужно. Сказать по правде, я этого ожидала. Чего-то подобного. Не обязательно «Таймс». но чего-то в этом духе. «Вы меня поняли?» неуверенно переспрашивает он. «Я из газеты». «Да, я знаю, что это такое». «Я пишу очерк о вашем отце и хотел бы с вами побеседовать. Как насчет кофе?» «Прошу прощения», — повторяю я, чтобы он замолчал. «Мать вашу! Что ж я все время извиняюсь-то? Делаю глубокий вдох, прежде чем продолжить. Мне не о чем с вами разговаривать». «Хлоя! Доктор Дэвис!» «Доктор Дэвис», — повторяет он со вздохом. «Близится годовщина. Двадцать лет. Уверен, вы и сами знаете». «Само собой знаю», — резко отвечаю я. «Прошло двадцать лет, и ничего за это время не изменилось. Девочки по-прежнему мертвы. Отец по-прежнему в тюрьме. Что вам всякий раз нужно-то?» Аарон на другом конце провода молчит. «Я понимаю, что и так уже слишком много ему сказала». Удовлетворила болезненную журналистскую страсть вскрывать чужие раны ровно тогда, когда они готовы зажить. Удовлетворила достаточно, чтобы он ощутил на языке металлический привкус и захотел еще, подобно акуле, которую манит запах крови. Но вы-то изменились. Вы и ваш брат. Читатели будут рады узнать, как у вас дела, как вы справились. Я закатываю глаза к потолку. «А ваш отец», — продолжает Дженсен, — «может, статься он тоже изменился? Вы не пробовали с ним поговорить?» «Мне не о чем разговаривать с отцом», — отвечаю я. «И с вами. Прошу больше мне не звонить». Я заканчиваю разговор, бросив трубку на рычаги, резче, чем намеревалась. Опускаю взгляд и вижу, что у меня дрожат пальцы. Поправляю прическу, чтобы чем-то их занять, и гляжу в окно. Небо сделалось темным, чернильно-синим, а солнце пузырьком на самом горизонте, готовым вот-вот лопнуть. Я снова поворачиваюсь к столу, хватаю сумку и встаю, оттолкнув кресло. Бросаю последний взгляд на настольную лампу, медленно выдыхаю, потом выключаю ее и неуверенно двигаюсь сквозь мрак.